Заснул он очень поздно. Марк не зашел, но бросил в почтовый ящик открытку. Жак обнаружил ее утром, когда пошел за ключом. — Три часа ночи, вы, должно быть, спите. Не хочу вас будить. Спасибо за все. Уверен, до скорого, Марк. На поле открытки с видом на Лондонский мост, купленный, похоже, на вокзале Виктории, за главными буквами — Был написан сиднейский адрес Марка. Франк в последний момент вывернулся из-под микроавтобуса-такси, который громыхая катился вниз по булыжной мостовой улице, ведущей от квартала богас к бывшей фабрике оружия, переделанной под морской вокзал. Уклон был слишком крут, тормоза не выдержали, и водителю не удалось погасить скорость. Под крики пассажиров и прохожих машина врезалась в лавочку торговца апельсинами и арбузами, убив его на месте. Франк не остановился. Сбежали зеваки, столпились вокруг машины, вытаскивая раненых пассажиров и возбождая труп, у которого кровь текла из ушей и рта, смешиваясь с соком раздавленных фруктов. «Опиши эту сцену лондонским знакомым. Обвинят в сентиментальности». подумал Франк. Оскальзываясь, как все пешеходы в зимнем Стамбуле, он добрался до консульства Франции. Пьяный с утра сторож пустил его внутрь, но не смог сказать, у себя ли генеральный консул. Франк направился в кабинет, не обращая внимания на привычные протесты покачивающегося стража. повгорин был уже там». и передавал Люку съебю Кару новости о парижских друзьях. Сам он прибыл лишь на открытие Конгресса тюркологов и должен был уехать через два дня. Его ждали лекции в де Франс. А кроме того, у Пьера слишком уж маленькая квартирка. Я не могу докучать ему долго. Он и правда неплох, этот молодой исследователь. Я мало с ним вижусь. Знаю его в делах только секретарши. Все вроде бы как надо. Вписался в жизнь университета, завел кое-какие связи, могущие оказаться полезными для нас. Борьба между крайними группировками идет каждодневно и иногда чуть не доходит до смертоубийства убийства. Надеюсь, у него хватит ума наблюдать, оставаясь в стороне. В этот момент лакей ввел в кабинет Франко. Люк, не видевший Франка несколько месяцев, тепло его расцеловал, а тот в ответ выказал такую сердечность, какой Павгорин не наблюдал у него никогда и ни с кем. «Хочу, чтоб ты первый узнал новость. Британское правительство назначило меня ответственным за предварительные переговоры по урегулированию местных конфликтов». Похоже, начинает вырисовываться сближение Запада с СССР. Экстремистские меньшинства хотели бы этому помешать, чтобы не остаться без поддержки в своих радикальных требованиях. Люк улыбнулся. Сколь элегантно ты излагаешь! Он знал, что турецкая полиция платит лакею за ежемесячные отчеты визитерах и их беседах, поэтому проверил, не подслушивает ли лакей у дверей, и в полголоса уточнил. Перевожу на доступный язык информацию нашего дорогого Франка. Его назначили шефом разведки и представителем секретных служб Ее Величества в зоне Ближнего и Среднего Востока. Франк нахмурился было, но смягчился, когда Люк виновато добавил, «Послушай, мы делаем это каждый для своей страны и соприкасаемся не впервые». Надеюсь, мы, как и в Женеве, будем скрывать друг от друга, возможно, меньше, и постараемся избежать недоразумений. Франк дружески хлопнул его по спине, показывая, что с недовольством покончено. Обед был превосходен и проходил весело. Люк угощал гостей своим любимым Бордо ко всеобщему удовольствию. За десертом Пов Горин предложил пригласить на кофе Пьера, он хотел бы с ним поговорить. Пьер жил неподалеку и пришел пешком, успев к дегустации выдержанного Кальвадоса, который Люк подавал на стол лишь по большим праздникам. Пьер рассказал Павгорину об университетской жизни, преподавателях, работе, трудностях, сомнениях, попросил советов, и Павгорин с охотой их дал. — Вот вернусь я в Париж, — сказал он, — и ко мне начнут приставать ваши друзья, прежде всего Алис. между прочим, она все еще занимается зимним велодромом. Леа каждую неделю звонит из Лондона и непременно спрашивает про вас. А Бланш, спросил Франк, мне кажется, она вам сюда писала? Верно, без охоты ответил Пьер. Простите, Франк, мне хотелось бы поговорить об одном знакомом. Он вас знает? Это профессор фахиргес У него неприятности. Его подозревают в том, что он коммунист, хотя это неправда. На него постоянно нападают студенты из группы Серых Волков. Гес хотел бы с вами встретиться, если это возможно. Где это лучше сделать, чтобы его не выследили? Каждый вторник мы с ним ходим в хамам Галатасарая. Хамам Баня. Если хотите, встретимся там часов в одиннадцать. Там есть кабинки для отдыха, и можно уединиться. — А не на завтра ли в Бейоглу назначено профсоюзное шествие диска самой опасной федерации профсоюзов? — спросил Люк. — Тем лучше. Все будут заняты манифестацией и будет не до нас, — сказал Франк. — Я согласен. Затем Франк заговорил о Лондоне, откуда он приехал, о Британии, где провел неделю в имении Дальга. Рассказал, что Бланш действительно решила отказаться от охоты. Во вторник, в день начала охоты, явилась на сбор в Кернуанский лес не в охотничьем костюме, а в коротком платье и туфельках. Чтобы не сорвать охоту, ведь много народа прибыло издалека. Поручила ее вести старшему псарю, представляете себе, и ничего не объяснила. Вечером пригласила всех на традиционный обед и объявила, что он последний. Даже Эрик, который никогда не участвовал в охоте, был поражен. Впрочем, он-то доволен. Что ж, новый день переворачивает новую страницу. Надеюсь, в книге их осталось достаточно. За толстой дверью искрашенного дерева с массивными железными накладками, единственным проходом в нештукатуренной каменной стене, вмещала самая роскошная баня города, доступная только привилегированным клиентам, которых буквально нюхом выделял привратник, осмотрев их через глазок. Баня была построена по схеме византийского храма крестом. Центральный купол возвышался над парилкой, от нее расходились мыльни, в которых обычно беседовали. Несколько мрачен был внешний облик бань. но внутреннее убранство зато выглядело богатым и располагающим. Стены и полы были покрыты серой мраморной плиткой разных оттенков, естественный свет падал из множества овальных окон, проделанных в сводах. У входа на ярких коврах стояли диванчики, обитые шелком в цветочек. Из холла тянулись два широких коридора, декорированных живыми растениями. Там были Двери в кабины, разделенные массивными перегородками, оберегающими клиентов от посторонних ушей. Обогнув зал по кругу, коридоры кончались у центральной лестницы, по которой поднимались и спускались молчаливые клиенты в белых, лопчат-бумажных халатах и сандалиях мягкой кожи.